Глава 66. Опыт работы этого героя уже... Информация. Вопросительно. Говорят, что хоть жизни коротка, неудачи ее продляют. Но почему-то мне кажется, что эта фраза больше относится ко мне.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 Хоть и было бы и куда проще, внедряя свою темную энергию и преврати ее в демонопоклонника, я хотел чистую на 100% ледяную принцессу, прямо как девственник А. Использование чит-кода ведь не считается завоеванием. Мне не нужна ледяная принцесса, запятанная темной энергией. И моя попытка была абсолютным успехом. Ледяная принцесса успешно научилась контролировать свои силы даже без посоха мудреца. Ну а поскольку святая, что воскресила принцессу более 10 раз в процессе тренировки, не считалась жульничеством, то и проблем здесь никаких нет.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 Мои дела с ледяной принцессой подошли к концу. Я совершил подвиг больше, чем девственника, что полагался на свой посох мудреца. Мне больше не придется работать на своей репутации. Стоит лишь прийти в деревню и... И пустить слух достопочтенный герой Конханцу починил злую принцессу. Что? А разве ты не собирался отвести меня? Из какого это перепугу?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 Именно в этот момент что-то атаковало моего питомца. Гигантская пара челюстей выскочила из снега, чтобы проглотить Пегу целиком. Не то, чтобы он был новорожденным птенцом, он был взрослым драконом, выросшим достаточно, чтобы пробудить себе сексуальное желание, и даже заиметь в жены эльфийку. И все же он был проглочен за один присест. Мой первый питомец! Было время, когда я купил цыпленка рядом с моей начальной школой и оставил ее на детской площадке. Когда бездомный кот внезапно на набросился на нее и свалил вместе с ней. Психологическая травма тех дней медленно проявлялась в моей голове вновь. Да и надо же, чтобы из всех возможных вариантов и в этот раз это тоже был кот. А точно ли кот? Раса, титан, льда, уровень 999, работа, снежный король.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 Пожалуйста, продолжайте готовиться не спеша, как сейчас, и наслаждайтесь жизнью. Как я и думал, мистажор быстро все поняла. Если бы это был профессор Мораль... Будьте осторожны, ведь даже у стен есть уши. И ученик Анхансу, говорят, что загнанная в угол крыса укусит кошку. Возможно, вы тоже пострадаете, если будете беззаботным. Ого, профессор Морали, вы снова появились из ниоткуда. Кстати, что такое беззаботное что-то съедобное? Беззаботное слово, которое мне не подходит. Кошачий гигант уже еле-еле двигался, но и не давал ему покоя или времени на контратаки ненужными разговорами. Я только проводил оптимальные атаки, направленные на то, чтобы положить конец его жизни. Я не расслаблялся. Повсюду образовались лавины и оползни, но с кошачьим гигантом было не настолько легко справиться, что я имел возможность сейчас думать о таких вещах. Хотя ранги его навыков были ниже, чем у меня, уровень был невероятно высоким, более того, я был в невыгодном положении с точки зрения специализации. Снежный король. Эта суровая, холодная погода помогала ему, в отличие от гиганта Сома, водного короля, который получал божественную защиту в воде. Этот код не совершил ошибку, оставив свое собственное владение и тем самым ослабив себя. А что касается меня, я знал, что специалисты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 Проклятие, наложенное на меня после смерти кошачьего гиганта, было определенно сильным, но сила умершего существа со временем ослабнет. Хотя, напротив, моя сила всегда останется такой, какая была. Теперь это был только вопрос времени. Лед, окружавший мое тело, был разрушен. Проклятый кот! Беззаботный или нет, это был неизбежный шахмат, но все же вырвался на свободу в одно мгновение. Если бы я был слабым, то мог бы быть заключенным в эту ледяную тюрьму навсегда, как вечно падающий снег.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 Я потерял до речи, когда повернул голову, чтобы поспорить с ней. Принцесса исчезла, а на ее месте оказалась тетушка, которая, казалось, никогда не упустит купон на скидку в супермаркете или большую распродажу. Даже ее одежда стала простой. Упрек. Называть деву тетушкой? Но, мисс Тажер, смотрите, для прекрасной принцессы она слишком старая. Мм подождите. Как долго я был заморожен? Шесть лет. Спящий в горах принц Кан проснулся спустя шесть лет.